Глава вторая. Проверив сначала, нет ли за углом маркизы, Мэриэн торопливо провела Кэтрин в спальню и захлопнула дверь. Вторая служанка, Абигаль, уже была там, одетая, как и мэриен в скромное черное платье и белый передник. Она размахивала метлой, пытаясь выгнать в распахнутое окно стрекозла. Каждый раз, как она промахивалась, стрекозел начинал бодаться и трясти бородой, а потом взмывал к потолку. «Вреднющие насекомые! Смерти моей хотят!» – простонала Абигайл, вытирая со пот. Потом спохватилась, что Кэтрин тоже здесь и торопливо присела в реверансе. Кэтрин замерла. «Абигайль!» – поздно предупредила. Крошечные копытца процокали прямо по крахмальному чепцу Абигайль, и стрекозел стрелой взлетел вверх. «Ах ты, гадкий стрекозлище!» – взвизгнула Абигайль и снова замахала метлой. Передернув плечами, мариан потащила Кэтрин дальше, в туалетную комнату, и закрыла дверь. Рядом с умывальным тазиком уже стоял на готове кувшин с водой. «Принимать ванну некогда, но мы ничего не расскажем вашей матушке», – бормотала она, вертя в руках белое муслиновое платье Кэтрин. Намочив мочалку, Кэт принялась смывать муку с лица. И как только она ухитрилась вымазать даже уши. «Ты, кажется, сегодня собиралась в город?» Спросила она, пока Мэриэн стягивала с нее платье и сорочку. «Я и ходила, но было ужасно скучно. Все только и говорят, что пробал. Вот уж глупости, что в нем интересного? Ведь король чуть не каждый день устраивает праздники». Взяв мочалку, Мэриэн стала скрести руки Кэт, пока кожа не покраснела, а потом щедро обрызгала розовой водой, чтобы заглушить запахи сдобы и очага. Много было разговоров о новом придворном шуте, у которого сегодня дебют. Джек похвалялся, что устроит ему посвящение, украдет шутовской колпак и испортит бубенцы. Что за ребяческие выходки? Вы правы, Джек ужасно бестолковый. Впрочем, все валеты таковы. Мэриан помогла Кэт надеть чистую сорочку, усадила на табурет и стала расчесывать ее темные волосы. Но кое-что интересное я слышала. Башмачник уходит на покой и собирается к концу месяца продать свою лавку. Мэриэн ловко закрутила волосы, подхватила подносик со шпильками. Кое-где коснулась волос воском. И вот уже на затылке у Кэтрин красуется изящный пучок, а лицо обрамляют жизнерадостные локоны. «Башмачник? С Мейн-стрит? Он самый!» Мэриэн повернула Кэт к себе лицом и таинственно зашептала. Я, как об этом услышала, сразу подумала, какое это чудесное место для нас. Кэт широко раскрыла глаза. «Черви, козыри, а ты права, совсем рядом с игрушечным магазином и прямо по дороге к той симпатичной белой часовне. Подумать только, какие свадебные торты можно будет печь. Ах. А на открытие можно напечь пирогов в виде разноцветных сапог в честь хозяина, сапожника». «Начнем с классики. Черничный сапожок. Персиковый. Но ты только представь, какие открываются возможности. Лавандово-нектариновый. А на другой день бананово-карамельный, посыпанный хрустящими крошками и... «Перестаньте!» – рассмеялась Мариен, «Я ведь еще не ужинала!» «Мы должны отправиться туда и все разузнать. Ты согласна?» «Пока другие не узнали. Я тоже об этом подумала. Может, завтра? Вот только ваша матушка...» «Скажу ей, что мы идем за новыми лентами. Она и внимания не обратит». Кэтрин встала на цыпочки. «А когда она узнает о кондитерской, мы объясним ей, что это невероятно выгодное дело, и она не сможет нам отказать». Широкая улыбка Мэриэн заметно потускнела. «Боюсь, она вряд ли это одобрит и на выгоду не польстится». Кэт отмахнулась, хоть и знала, что Мэриэн права. Ее мать вообще не одобряла желания своей единственной дочери, наследницы черепашьей бухты, заниматься мужским, неприличным для дамы делом. И уж тем более вместе с жалкой служанкой. «Крутиться у плиты», – повторяла матушка, – «подобает только слугам». А особенно ей не нравилась идея Кэтрин потратить приданое на то, чтобы открыть собственное дело». Однако они с Мэриэн мечтали об этом очень давно, вот Кэт иногда и забывала, что мечты еще не сбылись, хотя ее пирожные и десерты были известны во всем королевстве. Король их просто обожал, только это и заставляло матушку, скрипя сердце, мириться с ее увлечением. «Ее согласие нам и не нужно», – заявила Кэт, стараясь убедить больше себя, чем Мэриэн. У нее все внутри холодело при мысли о том, как разгнивается матушка, узнав об их замысле, чего доброго еще отречется от дочери. Но все должно обойтись. Кэт очень на это надеялась. Кэт высоко подняла голову. «Мы своего добьемся с одобрения моих родителей или без него. У нас будет лучшее кондитерское в целом червонном королевстве». Да что там, сама белая королева приедет, когда пойдут слухи о наших роскошных шоколадных тортах и неописуемо нежных слоеных булочках со смородиной. Мэриэн недоверчиво поджала губы. Кстати, чуть не забыла, продолжала Кэт. В шкафу сейчас остывают три торта. Ты ведь подашь их сегодня вечером. А, только сначала нужно посыпать сахарной пудрой. Я оставила пудру на столе, чуть-чуть, самую малость. Яна показала, сколько, сложив пальцы щепоткой. «Конечно, подам. А какие торты?» «Лимонные». На лице Мариен заиграла лукавая усмешка. «С вашего дерева? Ты кто уже слышала?» Я видела, как садовник утром сажал его у вас под окном и спросила, откуда оно взялось. Ох, и пришлось ему повозиться, чтобы распутать ветки и отцепить их от вашей кровати. А деревце выглядит свежим, будто и не пострадало совсем». Кэт жала руки, не понимая, почему ее так смущают разговоры о деревце из ее сна. «Хм, да, лимоны оттуда, и я уверена, что эти торты мне удались как никогда. Уже завтра утром о них заговорит все королевство, и все будут спрашивать, когда же они смогут купить наши десерты». «Да что вы, Кэт!» Аккуратно, чтобы не повредить прическу, Мариэн надела Кэтрин корсет через голову. Все спрашивают об этом уже с прошлого года, когда вы испекли поджаристое печенье с кленовым сиропом. Кэт наморщила нос. Не напоминай, у меня тогда чуть все не подгорело, помнишь? Крахя получились слишком хрустящими. Вы к себе чересчур строги. Я хочу быть лучшей. Мэриан положила руки на плечи Кэт. Вы и так лучшая. И я еще раз прикинула затраты, стоимость аренды лавки господина Гусеницы, ежемесячные расходы, стоимость продуктов в пересчете на нашу суточную выработку и цены. Кэт зажала уши. От твоих цифр и математики вся радость уходит. Ты же знаешь, у меня от них голова идет кругом. Мэриэн фыркнув, подошла к платиновому шкафу. Вам же не трудно сосчитать, сколько в стакане столовых ложек. Так это почти то же самое. Нет. Это совсем другое. Потому-то ты мне и нужна в этом деле. Мой изумительный, рассудительный и умненький деловой партнер. Она стояла спиной к Мэри Эн, но прекрасно представляла, как у той глаза полезли на лоб. Где бы это записать, леди Кэтрин? Что ж, я правильно помню, что для бала мы выбрали белое платье. Да какое хочешь. Вся в мыслях об их будущей кондитерской Кэт вдевала в уши жемчужные сережки. Так что же? спросила Мэриэн, выдвигая ящики и доставая из шкафа нижнюю юбку с оборками. Она повернула Кэт спиной, чтобы затянуть шнурки на корсете. Сон был хороший? Тут Кэт с удивлением обнаружила у себя под ногтями остатки теста. Вычищая их, она опустила голову, скрывая, что покраснела. Ничего особенного, ответила она, думая о лимон на желтых глазах. Яхнула. Корсет вдруг резко сдавил ей бока. Меня не провести, я всегда вижу, когда вы врете, заметила Мэриэн. Ну ладно, ладно. Да, сон был хороший, хотя все сны волшебные, не так ли? Не знаю, я пока ни одного не видела. А вот та как-то рассказывала, будто ей приснился большой сияющий месяц в небесах, а на утро появился чеширский кот, и в воздухе повисла его зубастая улыбка. Выпросил блюдечко молока, и вот уже сколько лет мы не можем его спровадить. Кэт хихикнула. «Чеширчика я очень люблю, но все же надеюсь, что мой сон сулит что-то поволшебнее кота. А если даже и нет парочку слабных лимонов, вы уже получили». «Верно. И это должно меня радовать». «Но это ее не радовало. Ни чуточки». «Кэтрин?» Дверь отворилась, и в комнату влетела маркиза со свекольно-красным, несмотря на толстый слой пудры лицом и вытаращенными, как плошки, глазами. Всю жизнь матушка Кэтрин пребывала в волнении и суматохе. «Вот ты где, дорогуша! Как, даже еще не одета?» «Мамочка, Мариен как раз помогала мне...» «Абигаль, перестань возиться с метлой, скорее сюда! Нам нужна твоя помощь!» «Мэриэн, что она наденет?» «Миледи, мы думали о белом платье». «Ни в коем случае! Только красное! Ты будешь в красном платье!» Распахнув дверцы шкафа, Маркиза нырнула внутрь и извлекла пышный наряд из тяжелого алого бархата с необъятным турнюром и декольте, которое мало что оставляло прикрытым. «Да, превосходно!» «Ах, мамочка, только не это платье, оно мне мало!» Маркиза смахнула с кровати глянцевый темно-зеленый лист и разложила платье поверх покрывала. «Нет, нет и нет. Это платьице не может быть мало моему золоту, моей милочке лапочки. Это особенный вечер, Кэтрин, и ты просто обязана выглядеть наилучшим образом». Кэт умоляюще посмотрела на Мэриэн, но та лишь пожала плечами. «Но это же просто бал, один из многих. Почему я не могу?» «Ай-яй-яй, не спорь, деточка». Маркиза подошла к Кэтрин и взяла ее лицо в ладони. Мать Кэтрин хоть и была худой, как птичка, но в том, как она мяла и щипала щеки дочери, не было птичьей легкости и изящества. «Сегодня вечером тебя ждет райское блаженство, красавица моя!» И странно блеснув глазами, отчего Кэтрин осторожилась, Маркиза крикнула. «А ну, кругом марш!» Подпрыгнув от неожиданности, Кэт покорно повернулась лицом к окну. Ее мать, Маркиза настала, выйдя замуж, так действовала на всех. Она, конечно, умела быть и любящей, и душевной, и Маркиз, отец Кэтрин, души в ней не чаял. Но Кэт слишком хорошо знала, как внезапно меняется у нее настроение. Вот она ласково и нежно баркует, а в следующий миг орет во всю глотку. При своем хрупком сложении Маркиза обладала громовым голосом и особенным взглядом, от которого сердце даже у льва ушло бы в пятки. Кэт считала, что привыкла к характеру матери, но даже ее эти частые перепады настроения заставали врасплох. «Мэриэн, затягивай корсет!» «Но, миледи, я только что...» же Мэриэн! Это платье требует талии в 22 дюйма, но я хочу, чтобы сегодня она была утянута до 20». «К несчастью, Кэт, широкой костью ты пошла в отца, и тебе надо неусыпно следить, чтобы не унаследовать его комплекцию». Абегаль, будь ангелом. Принеси рубиновые украшения из моей шкатулки с драгоценностями». «Рубиновые украшения?» – пискнула Кэтрин, пока Мэриэн возилась завязками корсета. «Но эти серьги ужасно тяжелые. Не будь такой неженкой. Это только на один вечер». «Туже?» Глаза у Кэтрин чуть не вылезли, когда Мэриэн затянула корсет. Она выдохнула весь воздух, какой оставался в легких, и, вцепившись в сумочку, моргнула, пытаясь прогнать пляшущие перед глазами искры. «Мамочка, я так задохнусь!» «Отлично! В другой раз подумаешь, прежде чем брать добавку десерта, как вчера. Или ты объедаешься, как поросенок, или одеваешься, как леди. Было бы чудом, окажись платье в пору!» «Я могла бы надеть белое!» Мать скрестила руки на груди. «Моя дочурка будет сегодня в красном, как настоящая...» «Впрочем, неважно. Придется тебе сегодня обойтись без ужина». Кэт взвыла. Это Мэриэн в очередной раз затянула корсет. Целый вечер мучится с пеленутой, как мумия. И так скверно. Но еще и без ужина. Угощение. Вот чего Кэтрин всегда ждала от королевских балов. А сегодня за весь день она съела лишь одно вареное яйцо». Хлопоты с тортами так ее захватили, что было не до еды. В животе заурчало. «Как вы? Ничего?» – шепотом спросила Мэриэн. Кэт молча кивнула, чтобы не тратить на разговоры драгоценный воздух. «Платье!» Не успела Кэтри напомниться, как ее сдавили еще сильней и впихнули в красное бархатное чудовище. Наконец служанки закончили, и Кэтрина смелилась одним глазком взглянуть на себя в зеркало. Это ее утешило. Может, она и чувствовала себя как окорок, перетянутый бечевкой, но выглядела совсем не так. На фоне сочного кармино-красного бархата ее губы стали пунцовыми, светлая кожа казалась еще белее, а темные волосы еще темнее. А когда Абигаль надела ей на шею массивное рубиновое ожерелье и заменила жемчужинки в ушах на сверкающие серьги, Кэтрин вдруг ощутила себя настоящей светской дамой в ореоле тайны и блеска. «Сказочно!» Маркиза двумя руками жала ладонь Кэтрин, растроганно глядя на нее повлажневшими глазами. «Я так рада за тебя, милая!» Кэтрин нахмурилась. «Ты за меня рада?» «Ах, перестань! Не до того сейчас!» Мать подсокла языком, потрепала Кэт по руке и тут же оттолкнула ее. Кэтрин снова покосилась на свое отражение. Таинственность быстро улетучилась, и теперь она чувствовала себя беззащитной. Насколько уютнее в удобном, милом домашнем платье, пусть даже и выпачканном мукой. Мама, это чересчур. Я одна буду такая расфуфыренная. Маркиза фыркнула. Вот именно. Ты выглядишь потрясающе. Она смахнула слезинку. Просто с ума сойти. Как не тяжело было к этого ковах корсета, она все же почувствовала в груди горячую искорку. Обычно мать будто забивала ей в голову гвозди. «Как ты держишь вилку? Выпрями спину, улыбайся!» Но не так широко. Она понимала, что мама желает ей добра. Но как же приятно хоть раз, в виде исключения, услышать похвалу. Мечтательно вздохнув в последний раз, Маркиза сообщила, что должна заглянуть к отцу Кэт и тут же вылетела из комнаты, прихватив с собой Абигайль. Когда дверь за ней захлопнулась, Кэт хотела только одного – В изнеможении повалиться на кровать. Так на нее действовало присутствие матушки. Но она не стала этого делать, боясь, что лопнет какой-нибудь шов на видном месте. «Я выгляжу так же нелепо, как чувствую себя». Мэриэн замотала головой. «Вы обворожительны. Разве не абсурд выглядеть обворожительно на обычном глупом балу? Все решат, что я слишком о себе возомнила. Мэриэн сочувственно кивнула. «Да, немного через край». «А еще я ужасно хочу есть». Кэт загнулась внутри корсета, пытаясь оттянуть жесткую косточку, впившуюся ей в ребра. Но у нее ничего не получилось. «Мне нужен шоколад». «Простите, Кэт, но не думаю, что это платье позволит вам съесть хоть кусочек. Идемте, я помогу вам надеть туфли».